Глава ч е т ы р н а д ц а т а Электричество. Я сам виноват. Пока мы шли из дома Гарольда, я даже не посмотрел, идет ли кто-нибудь за нами. Очевидно, любезный хозяин решил проследить, куда это мы направились, столь веселой и дружной компанией. Теперь он, уже без маски, восседал на единственном стуле и, очевидно, ждал меня. Знакомая трость с тяжелым набалдашником лежала на коленях, а на полу, в шаге от него, сидел Бен, прижимая ладонь к раненому виску. Гарольд ударил его так же, как меня, а ведь Бен говорил мне, что висок — самое уязвимое место на голове, удар туда часто ведет к смерти. Бен не выглядел умирающим, но покряхтывал очень жалобно. Ему было больно, но он сдерживался, как сдерживался бы и я. Пенсне валялась на полу. Я шагнул ближе, и Гарольд тут же отгородил Бена тростью. Вид Бена без неизменных стеклышек на носу в праздничном костюме, который подлец Гарольд сам ему выдал, привел меня в ледяную ярость. Часть ее была направлена на меня самого. В те далекие времена, когда я доверял Гарольду, то есть несколько часов назад, я рассказал ему, что Бен оживил меня в лодочном сарае, а потом ни разу не обернулся, пока мы шли сюда. Ни секунды не думал, что глупо недооценивать такого врага, как Гарольд. Волк следит за тобой, даже когда ты его не замечаешь. Чтобы найти Бена и Молли, ему и стараться не пришлось. Мне казалось, что после письма отца я обрел бесконечное, глубочайшее спокойствие, но сейчас оно разбилось в дребезги. Лишь одна хорошая новость во всём этом была, хоть и крохотная. Молли лежала на столе с иголками, воткнутыми в руки и ноги. Наверное, Бен пополнял раствор, когда зашёл Гарольд. И сейчас я краем глаза заметил её грудь очень медленно, с паузами, слишком долгими для живого, но всё-таки поднималась и опускалась. Провод от генератора лежал у Молли на груди — Видимо, Бен успел его применить. Фонарь Бена освещал нас всех, как актеров на сцене. Своих реплик я не знал, поэтому начать решил с осторожного вопроса, ответ на который был и так ясен. «Следили за нами», — п р о х р и п е л я и, ухватившись за косяк, титаническим усилием поднялся на ноги. «Вы, как я погляжу, не сдаетесь». «Никогда», — подтвердил Гарольд. «И, как видишь, это вознаграждается. Думаю, есть только одна причина, по которой ты пошёл в дом, а не сюда. Ты понял, где искать камень. Нашёл?» «Нет», — тут же ответил я. «Врёшь. Отдай мне два камня, которые теперь у тебя». «А то что?» — спросил я, чтобы потянуть время. я А то я ударю Бена еще раз. Как видишь, он не может подняться, а мне дотянуться до него очень просто. Нас разделяло шагов десять. Как бы я хотел ловко, быстро и грациозно преодолеть это расстояние и мощным ударом отправить графа в нокаут, но правда была в том, что я даже не мог дверной косяк из рук выпустить». если бы только я прижал камень к своей груди, пока был в доме. Но теперь я не хотел доставать его при г а р л ь д е Что, если он вскочит и успеет выхватить его из моих рук? Я скользнул взглядом по сараю, пытаясь понять, что поблизости от меня можно использовать как оружие. Мешок с каким-то тряпьем, рыбацкая сеть, весло, которое у меня не хватит сил поднять — Стол с Молли, фонарь, генератор, умывальный таз, где Бен мыл руки. Ничего полезного. В моем распоряжении были только слова. «У меня нет камня», — п р о х р и п е л я. «Думал, что знаю, где искать, а там вместо него письмо отца». Я вытащил смятый лист бумаги и слабо махнул им. «Вы были правы». Камня давно нет. Отец пишет, как избавился от него. Я, конечно, обещал себе отныне всегда говорить правду, но успел пересмотреть свое обещание. У Гарольда вытянулось лицо. Он вцепился в меня взглядом и какое-то время смотрел. Я храбро смотрел в ответ, расклеиваться было не время. «Нет, не верю», — сказал он наконец, — «Ох, Джон, лжец всегда разоблачит лжеца!» Он крепче сжал трость. Я в тайне надеялся, что Бен использует время нашего разговора и найдет способ остановить Гарольда, но боец из Бена был не лучше, чем из меня, он по-прежнему охал и не двигался. Мне показалось, что цвета вокруг начали блекнуть. Даже в остром свете электричества — Шейный платок Бена больше не казался щегольски зеленым, как раньше, он выглядел почти что серым, как и перчатки Гарольда, а ведь они были желтыми, когда я видел их в последний раз. Я мотнул головой, сжимая обеими руками дверной косяк. Некрос. Вот как назвал это Майкл. Отмирание. Нужно торопиться. Я вспомнил ирландских праведников, которые без боя сдали свою деревню и лишили сокровища. Но я не праведник. Я так не поступлю. И жизнь меня уже научила. Волкам нельзя верить. Это верный путь к тому, чтобы быть съеденным. Гарольд видит, что все, кто собрался, здесь слабы. Я еле держусь на ногах. Бен уже и вовсе не держится. А Молли даже говорить нечего. Он убивал людей на войне. «Убил бедных защитников Трелисника, убил меня, чтобы я не узнал его в темноте, и убьет нас всех, не моргнув глазом, потому что мы слишком хорошо знаем, кто он такой. За свою репутацию среди бездушных гостей он может и не боится, но вряд ли ему понравится, если Бен пойдет в полицию и обвинит его в моем убийстве. Это создаст сложности, которые ему не нужны, а еще я разозлил его». Очень разозлил. Он совсем близко к Бену, ударит его снова, и я не успею помешать. Молли и Бен не спасутся без меня, и оставшееся время я должен потратить на то, чтобы их выручить, тогда можно считать, что моя жизнь имела смысл. Может, хореографом я и не стал, но не дам подонку разбить голову моему брату. Выход остался всего один. Я выбрал его, потому что терять мне было нечего. «Ладно», — сказал я, — «вы правы, камень у меня». «Хорошо», — Гарольд протянул руку в мою сторону, — «дай сюда оба. Я заберу их и уйду, никто не пострадает». «Ага, конечно. Раньше я был обманут и ослеплен великолепием графа, но теперь видел его насквозь. «Я вам их не отдам. Они мне нужны», — спокойно ответил я. «А брат тебе, похоже, не очень нужен». Я холодно глянул на него. «Шантаж не получился. Как вы помните, я лишил его наследства, не моргнув глазом, а потом он превратил меня вот в это, — я показал на себя. Думаете, я побегу его спасать?» Бен мрачно крякнул, из чего я сделал вывод, что он все-таки слышит происходящее вокруг. г т р е л и с н и к нужен нам обоим, Гарольд. Придется как-то искать выход из положения. Давайте подбросим монетку». «Что?» — нахмурился Гарольд. «Монетку». Я оторвал руку от опоры и порылся своими растопыренными пальцами в кармане. Помимо двух драгоценных обломков мрамора, там по-прежнему болтались монеты, которые я прихватил с собой из дома на случай, если понадобится поймать экипаж или кого-нибудь подкупить. Я вытащил одно. — Уверен, если камень можно достать из часов, вы его достали и принесли, чтобы, отняв мои находки, сразу собрать т р и л и с т н и к насмешливо просипел я, держа на ладони монету. — «Уже отправили гостей по домам?» «Я не буду решать столь важный вопрос таким способом», — сухо произнес Гарольд, глядя на монету. «Ну, он не отрицал, что принес камень с собой. Это уже ответ, хоть и молчаливый. Он колебался, и я решил подстегнуть его стремление к победе. Вытащил два обломка и показал ему. Глаза у Гарольда жадно расширились. Я убрал камни обратно в карман. «Видите? Я не блефую. Теперь покажите свой камень». Он нехотя, но все же запустил пальцы в нагрудный карман, быстро показал камень, который раньше был вставлен в часы, и опустил обратно. Я спокойно кивнул, хотя внутренне ликовал. Он действительно принес камень. «Это было бы справедливо». сказал я, протянув монету в его сторону. «Если выиграете, отдам вам свои. Если я выиграю, наоборот, испытаем удачу. Ну же, орел или решка?» Гарольд заколебался. Приятно было сознавать, что он не доверяет мне так же, как я ему. Похоже, он рассчитывал, что при виде раненого Бена я соглашусь на все — Но я на Бена даже не смотрел, и этим поломал ему весь план. Нападать на меня, чтобы отнять желаемое, он тоже не решался. Слишком долго й и выматывающей была прошлая драка. Судя по сероватой бледности, которая держалась на лице Гарольда, наша битва для него даром не прошла. «Орел», — наконец сказал он, — «но я буду бросать сам». «Ладно», — я изо всех сил швырнул ему монету, — Гарольд с удивительной ловкостью поймал. — Только не жольничайте, бросайте высоко, чтобы мы все видели, как упадет. Гарольд подозрительно глянул на меня, но монету бросил. Монетка взлетела к самому потолку, и Гарольд невольно вскинул глаза, следя за ней, а я не следил. Какой стороной она упадет, было совершенно неважно. Важно было одно, хоть на секунду, но Гарольд отвлекся. Я боялся, что если начну действовать, когда он на чеку, у него хватит времени ударить Бена. А теперь я собрал каждую крупицу сил, что у меня остались, оторвал от косяка и вторую руку, с трудом поднял умывальный таз, который стоял ко мне ближе прочих предметов, и выплеснул воду на Гарольда. «Есть!» — тот зашипел и уставился на меня. Я всем телом привалился к стене, монета упала куда-то незамеченной. «Думал, это меня остановит!» — Гарольд брезгливо отряхнулся и крепче сжал трость. «Надеялся, что вы трость выроните!» — п р о х р и п е л я. Гарольд занес трость. «Камни! Иначе я его убью!» — сдавленным от злости голосом проговорил он. Но я знал, что торопиться он не будет. Бен — его единственный рычаг давления на меня. Глупо решиться его так скоро. «Дайте мне немного подумать. Я хотел кое-что предложить, но мне трудно на это решиться», — сипло сказал я. «Вы точно ударите Бена? Это ведь преступление». «Точно, даже не сомневайся». «Ну тогда пощады не жди, старик», — подумал я и, с трудом балансируя, побрел в направлении Молли. Гарольд находился в другой стороне, так что останавливать меня не стал, просто напряженно спросил, куда пошел. «Раз все так серьезно, я решил предложить вам то, что мне дороже, чем камень. Успокойся, Молли, это не ты». С мрачным весельем подумал я, дотащившись до стола, где она лежала, бледная и безжизненная, как утопленницы на картинах. Платье мокрое от снега, волосы плетьми лежат на плечах. «Наблюдайте внимательно», — сказал я и тщательно вытер влажные руки о какую-то тряпку на столе. Потом начал раскручивать ручку генератора — стараясь не прислушиваться к щелканью собственных суставов. Удивительно, какие силы в себе открываешь, даже если кажется, что не сможешь и пальцем шевельнуть. Когда медный провод, конец которого лежал у Молли на груди, начал потрескивать, я крепко взялся за него и коснулся ее голой кожи в распахнутом воротнике рубашки. Молли дернулась всем телом. «Хоть бы получилось». Мысленно взмолился я и чуть не упал от облегчения, когда она с и п л о вдохнула и открыла глаза. Правда, долго чудо не продлилось. Молли несколько раз моргнула, шевельнула пальцами и снова вытянулась без движения. Оставалось надеяться, что этого будет достаточно. — Вот кое-что поинтереснее волшебных камней, — хрипло пробормотал я. «Наука! Чудо будущих времен!» «А мне оно зачем?» — спросил Гарольд, но, покосившись на него, я увидел, что он впечатлен. «Еще бы!» — своими глазами увидел, как неподвижное синевато-бледное тело открыло глаза и зашевелилось, хоть и ненадолго. «Ох, вы же умный человек! Ловите!» Я швырнул Гарольду конец провода, легкий, почти невесомый. Гарольд ловить не стал, только опасливо проводил его взглядом. Провод безобидно шлепнулся на пол, к счастью, он был достаточно длинным, чтобы один конец долетел почти до Гарольда, а второй остался присоединенным к генератору. «Но как хотите», — я пожал плечами. Во рту было сухо, голос звучал безжизненно и сипло. «Возлагаете на камни такие надежды, но вы кое-чего не учли. т р е л и с т н и к оживляет лишь мертвых, так что вам придется умереть, чтобы им воспользоваться. А это, как вы помните, неприятно. А что, если вы не успеете возложить-то намор на себя, когда почувствуете, что конец близок? И даже если успеете... Ваша опухоль, может, и пропадет, но вам, простите, шестьдесят два, так что и без нее недолго осталось. Тем более, что все это время вы будете хранителем трех камней, да они вас сами и прикончат, перед этим лишив разума и остатков души. Вот незадача. Гарольд сморщился от злости. А я продолжал. Последнее выступление. Вот она, моя героическая прощальная речь. «Камни нужны мне прямо сейчас. В отличие от вас, я действительно мертв. А вам придется жить, храня трелисник в ожидании смерти. Но я готов обменяться. Вот этим Бен вернул нас к жизни», — я указал на провод. «Сами видели, как его подопытное сейчас о т к р ы л а глаза. Я помню, как очнулся, когда Бен применил его ко мне. Это было словно прикосновение самой жизни. Посмотрите на меня, Гарольд!» Я криво улыбнулся и развел руками. «Я — лучшее доказательство, что изобретение работает. Как я жалею, что не испробовал его на себе». когда был еще жив. Бен носится со своим аппаратом, как курица с яйцом, но я готов обменять его на ваш камень. С Беном я сам разберусь, жалоб он подавать не будет. Это машина жизни, вы своими глазами видели. Мертвеца она способна вернуть, а живым дарует вечную жизнь. Вот в чем ее главный смысл. Я хотела жить с помощью Танамора, а потом использовать ее для себя. Мечтал, что тогда не постарею, больше н и на день. Но сейчас камень мне нужнее. Давайте поделим добычу. т р и л е с т н и к не для вас. Вы ведь боитесь смерти и желаете от нее убежать. А меня, скорее всего, уже не спасет машина. Моё тело было слишком слабым и мертвым, когда я узнал о ней». «Сами видите, это достойный обмен. А иначе мы будем бороться, пока оба не упадем замертво. Я хочу жить, и вы тоже. Я не сдамся, и вы тоже. Мы с вами волки, пора это признать». Я кивнул на провод, лежащий на полу. «Испробуйте, просто чтобы понять, о чем я говорю. Это же не оружие. Бен — мирный ученый». Думаю, вам придется применять аппарат постоянно, но проверив его в деле хоть разок, вы не сможете отказаться от сделки. А не понравится, будем торговаться дальше. Я покажу, как он работает, чтобы вы могли использовать его сами. Возьмите провод. Нужно раскрутить вот эту ручку как можно сильнее, тогда мощность будет выше. Гарольд подобрал провод. Он, похоже, был впечатлен и заинтригован. Я начал раскручивать ручку генератора, и провод тихонько защелкал. «Если боитесь, проверьте на малой площади, скажем, на запястье. Приложите к нему конец провода». Соблазн был слишком велик. Гарольд отчаянно хотел жить, и уж точно не отказался бы жить вечно, не старее. Он посмотрел на провод, потом на меня. Провод выглядел безобидно, и он нерешительно приложил его к голому запястью. Я не думал, что эффект будет таким молниеносным. Гарольд дернулся всем телом и рухнул. Я подождал пару секунд. Он не двигался. Глаза невидяще смотрели в дощатый потолок. Как и в случае с Молли в переулке, меня поразила простота этого перехода, хрупкость — границы между жизнью и смертью. «Джонни!» — Бен подполз к Гарольду, продолжая одной рукой держать висок, второй пощупал пульс. «Ты его убил!» Это был жест отчаяния, хотел сказать я, но сил не было даже на слова. Я сполз на пол, держась руками за ножку железного стола. Но вот и все. Последние пять минут... Я безумно боялся, что Бен заговорит и все испортит. Но он молчал. Похоже, был высокого мнения о моей способности вести переговоры. Это было приятно. Я слабо улыбнулся, прислонившись лбом к ножке стола. Мне тоже пришлось поверить Бену. Когда-то он требовал, чтобы я держал мокрые руки подальше от оголенного провода, чтобы оживляющее электричество меня не убило. Я все еще понятия не имел, как это работает, но Бен вряд ли стал бы врать, и я облил Гарольда водой, стараясь попасть на манжеты рукавов, чтобы запястья уж точно промокли, а врать я еще в пансионе научился. Главное в этом искусстве — не проявлять лишних эмоций, не бегать взглядом, быть спокойным и самому верить в свои слова. Гарольд был трудным противником, но я победил. Я приоткрыл глаза, чтобы выяснить, с чего Бен притих, вдруг сознание потерял, но тот по-прежнему разглядывал тело Гарольда. Цвета я перестал различать совсем, все вокруг теперь казалось черно-белым. «А это могло бы стать милосердной казнью для преступников», с исследовательским азартом протянул Бен. «У нас преступников вешают или обезглавливают, но вот это куда более человеколюбиво». «Смерть мгновенная!» я б э н взмолился я, — «не время. Лучше перевяжи себе голову». «Тут нет стерильных материалов», — рассеянно ответил он, продолжая изучать Гарольда. «Интересно, можно ли оживить электричеством человека, который умер от удара электричества?» а б э н соберись!» Голос у меня сорвался, и я умолк. За мной уже шел противник куда серьезнее Гарольда, сама смерть. Я вслепую нащупал свой карман и вытащил оттуда два камня, но тут в глазах потемнело, и я не успел их отдать. Следующим, что я услышал, был звонкий каменный стук. Я с трудом открыл глаза и увидел, что Бен уже добрался до меня и сидит рядом, а на полу около нас лежит Тономор, целый. «Вытащил камень у этого господина, поднес к двум другим, и они сами собрались вместе, как в той сказке», — пролепетал Бен. Он взял с пола пенсне и криво нацепил. «Это какой-то неизвестный мне вид магнитного притяжения. Нужно будет изучить его как следует». «Может быть, это не магнитное притяжение. Может быть, это волшебство?» — подумал я. Тономор собрался целиком впервые почти за сорок лет. Вот теперь он был куда больше похож на т р и л и с т н и к на высеченный неумелыми руками клевер. Один из листков по-прежнему сиял. — А свет ты как объяснишь? — прошелестел я. — Какой свет? — Он сияет. Цвета вокруг поблекли окончательно, но свет стал только ярче. — Что сияет? Я ничего такого не вижу. Я надеялся, это значит, что Бен не умирает. Получается, камень жизни зовет именно меня, тянется ко мне, хочет вернуть отнятую жизнь. Душа и разум все еще со мной, и двум другим камням нечего дать мне. Я потянул камень жизни к себе, и т р и л и с т н и к покорно распался на отдельные камни. Меня дрожь прошибла. «Если даже это объяснимое природное явление, магнетизм или как там его, выглядит оно прямо как волшебство». «Нужен только он», — прошептал я. «Вот этот?» — деловито спросил Бен и вытащил камень из моей руки. «Ну, проверим гипотезу. В сказке девушка приложила его к груди возлюбленного. Сейчас, сейчас». Он потянулся к моему воротнику. «Нет». Пробормотал я, с трудом держа глаза открытыми. «Верни, Молли, пусть оживет!» «Что ты несешь?» Он ловко ухватился за мои пуговицы, но я слабо отпихнул его руку. «Ты что, рехнулся?» «Желание умирающих закон. И мертвых, наверное, тоже». Я говорил уже еле-еле, так что Бену пришлось наклониться ко мне, я чувствовал его совсем рядом. Я прочел письмо. Мне нельзя возвращаться. Особенно теперь. Я убил человека. А Молли украла рубины, но она больше не будет. А в остальном она безобидная. У нее хотя бы причина была благородная — семье помочь. Я не хочу вернуться и стать таким, как Гарольд. Не хочу. Ты таким не станешь. Отец написал, что возвращение проявляет в людях все худшее, а уж во мне полно всего можно проявить. Я прикрыл глаза, трудно стало держать их открытыми. Тогда в переулке я решил, Молли мне встретилась, чтобы помочь вернуться к жизни, а вдруг наоборот, может, это я ее дух-помощник. Она не попрощалась с семьей, им будет ее не хватать, ее кто-то там ждет. Я заставил себя открыть глаза, а мне не с кем прощаться, кроме тебя. Зря я так старался. Бен на меня не смотрел и даже рядом уже не сидел. Его внимание было поглощено аппаратом. — Нет, — ожесточенно сказал он, будто почувствовал мой взгляд — «Я тебя не отпускаю, Джонни. Ясно? Не отпускаю!» Я собирался доказать ему, что прав, но не смог произнести ни слова. В горле просто захрипело. Но это меня больше не расстраивало. Лорд Спенсер в кои-то веки мог бы мной гордиться. Жить согласно его девизу у меня не очень-то получилось. А вот умереть получится лучше. Фаен сделал все, что должен был сделать, и мог упокоиться. Я совершенно точно, гораздо острее, чем в первый раз, когда лежал с пробитой головой, почувствовал, что умираю. Тогда я был слишком напуган, но сейчас просто уходил, и все Джоны уходили со мной. Пожалуй, танец умирающего ворона, лекарство от всех болезней и жанр книг с разоблачением придется изобрести кому-нибудь другому. Мне пора было идти. Лучше уж это, чем провести остаток жизни под страхом превратиться в Гарольда. Оставалось сказать лишь одно, и я сосредоточился. — У меня в кармане письмо отца, еще там его эскиз надгробия, — пробормотал я. — Сделаешь мне такое. Я придумал, что там надо написать. По-моему, гениально. Глаза и открыть уже не мог, но нашел в себе силы улыбнуться. «Покойся, наконец-то, с миром!» Бен, кажется, не слушал. Какая отличная шутка пропала зря. Он суетился вокруг машины, что-то там двигал и подкручивал. «Как же это сделать? Не понимаю, да что ж такое!» — лихорадочно бормотал он. «И еще одно последнее желание». «А у тебя их не многовато?» — огрызнулся Бен, не отрываясь ни на секунду от машины. «Никаких больше воскрешений. Бросай это дело. Займись какой-нибудь другой наукой. Майкл тебя ждёт. Прошу, Бен, оставь мёртвых в покое». «Ладно, но тебя я спасу, ясно?» «Все меня бросают. Отец, мама, слуги, собаки, все!» — голос у него сорвался. Но не в этот раз, ни за что. Я знаю, что делать. Хочешь потратить камень на нее? Ладно. Но я вставлю камень в мою машину. Вдруг она усилит его действие. Тогда его хватит, чтобы оживить вас обоих. Наука способна на большее, чем древние верования. Я тебя верну. Мой славный умник-брат. Ничего у него, конечно, не получится. Но приятно, что он так обо мне печется. Меня вдруг оторвало от земли. Я крякнул и приоткрыл один глаз. Бен втащил меня на стол и кое-как устроил рядом с Молли. м е с т о там было маловато для двоих, пусть и таких хилых, как мы. «Думал, ты меня вернул, чтобы было на ком машину испробовать», — пробормотал я, чтобы скрыть, как я смущен и растроган. Искусство выставлять на показ свою уязвимость было недоступно мне даже сейчас. «Джонни, ты что, идиот?» — заорал Бен, растеряв всю свою ученую невозмутимость. Какую-то гайку он затянул с такой силой, что в машине что-то брякнуло. «Я думал, ты понял. Я не сказал тебе, что ты вряд ли протянешь больше двух суток, хотя это вопиющее нарушение научной этики. Мне просто хотелось, чтобы мы хоть пару дней побыли вместе, как раньше». Он всхлипнул, И я запоздало понял, отчего он в ту ночь разозлился, когда я пошел домой. Обрадовался, когда я принес Молли и разрешил помогать ему. Я думал, он снисходит до моей компании, потому что ему нужны лишние рабочие руки. Но теперь все выглядело по-другому. Мне захотелось обнять его, но сил не было. Это был замечательный финал. Кто-то меня любил, кому-то меня не хватало. Мир успокаивался, затихал, смыкался вокруг, как объятия. Бен издал какой-то радостный звук, что-то щелкнуло, и последним, что я услышал, было «на этот раз все получится». Вспышку света я почувствовал всем телом. Мир вздрогнул, словно на мгновение, каждая доска, каждый гвоздь, из которых состоялся рай, зависли в воздухе, отделившись от остальных. а потом с грохотом одновременно встали на место. Зазвенело стекло, железо, и неизвестно, что еще. Я поморщился, попытался открыть глаза. Получилось. Меня ждала отличная новость. Я снова различал цвета. — Что такое? — простонал хриплый голос у меня над ухом. — Что происходит? Я с трудом повернул голову. Мы с Молли все еще лежали на железном столе, а все остальное выглядело как после погрома. Пол был усыпан инструментами, тряпками, осколками склянок, даже весло, недавно висевшее на стене, валялось в углу. Прямо надо мной навис Бен в перекошенном пенсне. — Я гений! — воскликнул он. — Джонни! Слышишь меня? Джонни! — Слышу, — простонал я. Вокруг было столько всего требующего внимания. Разруха в сарае, восхищенный Бен, мое собственное тело, которое, похоже, все-таки не умерло, а еще к ним снова прибавился голос над духом. — С ума сойти! Доктор, вы меня опять, что ли, вернули? На этот раз я присмотрелся к Молли как следует и, наконец, понял, что изменилось. Я так привык к ее мутным глазам, что уже и не замечал как плохо они выглядели, а сейчас таращившиеся на меня глаза были ясными дыхание раньше такое поверхностное и редкое стало оглушительно громким. кожа была все еще бледной, но синий оттенок исчезал на глазах мы потрясенно уставились друг на друга. м о л л и дышала очень часто все чаще и чаще, а потом скинула руку и схватилась за бок. «Ай, ай!» — она сморщилась. «Чего такое?» «Это боль!» — прошептал Бен. «Потрясающе! Совсем не...» «Ай! Потрясающе!» Я продолжал смотреть, не в состоянии отвести взгляд ни на секунду и выяснить, как дела у меня самого. Своими глазами наблюдал чудо и не мог оторваться. Бен, похоже, испытывал схожие чувства. В этот момент я думал об отце, о том, как он много лет назад вот так же увидел, как м е р т в о е становится живым и уже не смог этого забыть. Теперь я понимал его. Молли кривилась от боли, лоб у нее вспотел, она хваталась идеально гнущимися пальцами за бок, стонала и задыхалась, словом, выглядела абсолютно живой. Я посмотрел на Бена — Странно было, что он молчит уже так долго. Бен сиял. Голова в крови, волосы спутанные, сюртук весь измят. И все же я никогда еще не видел его таким счастливым. «Похоже, кровотечение остановилось», — отметил я про себя. «Если бы место удара не поджило, кровь все еще текла бы, а так, судя по цвету, она уже подсыхает». От этой мысли я фыркнул. Общение с Беном зря не проходит, начинаешь мыслить теми же понятиями. «Бен, иди сюда», — хрипло сказал я. Он наклонился ближе, и я, кое-как приподнявшись, обнял его. Бен похлопал меня по спине. «Ох, Джонни!» — Бен напрягся. «Ты холодный. Как себя чувствуешь?» Я задумался. «Вообще-то, чувствовал я себя примерно так же, как когда закрыл глаза, но чуть поживее. Впрочем, ненамного». Пальцы Бена пощупали мою шею. «Проверяешь пульс?» — деловито спросил я, когда молчание затянулось. «Я участвовал в нескольких оживлениях, включая собственные, и чувствовал себя знатоком». «Да», — натянуто ответил Бен, «и он не участился, а даже я бы сказал... Оживлённое тело, не достигая чистоты пульса выше сорока ударов в минуту, это и то слишком медленно. Я был уверен, что ниже невозможно. У тебя сейчас тридцать, это подозрительно. Вот что было странно в том, как я себя чувствовал. Я о казался себе удивительно лёгким, бестелесным, как призрак. Я ощупал своё лицо и отдёрнул руки. Теплее оно не стало, это уж точно». Я перепуганно уставился на Бена. Мы удрученно помолчали. Молли рядом продолжала ерзать, о х о т ь и пихать меня ногой. — Ты не ожил, — пробормотал Бен. Меня тронуло, что он смотрит на меня без отвращения, просто встревоженно, как на больного. Но ты... ты вернулся. Он начал бесцеремонно меня ощупывать. Я покорно сидел. — Это невероятно, Джонни. Некроз тканей, который уже зашел очень далеко, откатился к тем значениям, которые были при первом оживлении. Подвижность конечностей... «Джонни, шевели пальцами!» Я послушался. Пальцы шевелились весьма неплохо, хоть и выглядели по-прежнему так себе. «Подвижность восстановлена до уровня первоначальных значений после оживления», радостно завопил Бен. Настроение у него мгновенно исправилось. «Ты не ожил?» и все же произошло нечто с точки зрения медицины необъяснимое. Разговор был, конечно, странный, и все же приятно было видеть Бена таким увлеченным. Проснувшись на этом столе в первый раз, я был так занят своими чувствами, что не насладился искренним счастьем брата, но больше не собирался повторять прежние ошибки и просто смотрел ему в лицо. Сухость кожных покровов снизилась, уровень г и д р а т а ц и и поднялся, хотя раствор не был пополнен. Бен был в восторге, как будто рассматривал в ы д а ю щ е е с я п р о и з в е д е н и е искусства. Впрочем, бледность сохранена, то есть полное оживление, к сожалению, не достигнуто. «Джонни, прости, я должен...» Он схватил со стола иглу и вогнал мне в палец. Я даже не поморщился. Мы вместе посмотрели на прозрачную каплю, выступившую на месте укола. «Селезенка, увы, не заработала», — грустно сказал он и покосился на Молли. «А ты прекрати орать и радуйся. Думаю, именно она у тебя и болит». Снова начала вырабатывать кровь, а это вообще-то непросто. Боль — это счастье. «Да кочергой по башке себе долбаните и скажите, что это счастье», — застонала Молли и упала назад, — по-прежнему отчаянно хватаясь за бок. «В меня как будто снова нож воткнули!» «Джонни, я не понимаю, как это возможно», — мрачно сказал Бен, повернувшись ко мне. «Этот твой камень действительно оживил ее, и об этом я подумаю позже, но куда более странно, что он...» «Да, он не смог оживить тебя, как я надеялся, ты был прав, его хватило на одного». Но видел, какая была вспышка? О, какая была вспышка! А потом, словно звуковая волна, я думал, нам крыша на головы упадет. Что-то определенно случилось. Камень как будто развернул процесс твоего обветшания вспять. Руки хорошо двигаются, голос чистейший. Бен вытащил камень из провода, куда ухитрился его вставить, обмотав тончайшей проволокой и внимательно оглядел. тот больше не сиял, словно р е ш и л с я сил. В общем, последствия эксперимента пока мне не ясны. Тут Молли заорала особенно громко. Я подумал, что она испытывает очередную боль в своем новообретенном живом теле, так что близко к сердцу эти звуки можно не принимать, но она продолжала вопить, и я покосился на нее. Молли, кое-как приподнявшись на локте, таращилась куда-то поверх моего плеча. Я посмотрел туда и сам чуть не заорал.